Глава 14. В прошлой жизни доводилось мне дружить с одним чокнутым зоологом. Он называл себя великий покровитель ползучих, летучих, бегущих и гадящих на голову тварей. Да, даже по этому заявлению можно понять, что он был без царя в голове. Однако даже такой придурок мог изречь нечто мудрое. Как-то он сказал: «Зачем мне сражаться, если я могу натравить моих врагов друг на друга?» Прямо сейчас, когда я стою на улице Калининграда, его слова звучат у меня в ушах. И правда, зачем мне сражаться с 50 тысячами отрицателей, если я могу натравить на них живность из аномальной зоны? Тем более, что все приготовления завершены. Прямо сейчас… Мимик нес телепортационную пластину по направлению к логистическому центру китайцев, городу Нунцяу. Через жалкие полчаса он будет на месте, поэтому нужно торопиться. «Дед», — произнес я, пожимая на прощание руку Максима Харитоновича. «Подскажи, а где находится самая опасная точка аномальной зоны?» Старик на мгновение задумался, затем тихо произнес понятия не имею но в трехстах километрах к западу есть один разлом седьмого ранга он почесал бороду и добавил он самый опасный из известных нам хотели закрыть его но поняли что это обойдется слишком дорого а что насчет восьмерок девяток или десяток мальчик мой «Если они и есть, то в центре аномальной зоны. А туда, как понимаешь, мы не шастаем. Нам и тут проблем хватает». «Ладно, семерка тоже неплохо», — кивнул я, а после вытащил из хранилища автомат и выстрелил в сторону аномальной зоны. «Заходи на чай, Иришка еще печенек испечет», — улыбнулся Максим Харитонович. «Лучше позови меня на вашу свадьбу», — хмыкнул я и исчез. Пространственный обмен, выстрел, снова обмен. Технология обкатанная и работающая как часы «Восток» Чистопольского часового завода. То есть работало все безотказно. Примерно на двадцатом перемещении я чертовски удачно рухнул в высокую траву, ходящую ходуном из стороны в сторону. Можно было бы подумать, что это ветер треплет осоку, если бы из нее не высунулась окровавленная морда чудовища. Издав пронзительный рев, тварь бросилась на меня. «Простите, не хотел отрывать от трапезы». Я натянуто улыбнулся, выстрелил, а после переместился подальше от жуткого места. Расстреляв восемь магазинов с патронами, я наконец-то добрался до нужной точки. Воздух здесь был настолько густым и тяжелым, что, казалось, его можно резать ножом. Вытоптанная трава, будто по ней проехался многотонный каток. Повсюду валяются обломки деревьев. А еще вокруг меня возвышались горы. Стоп! Какие к чертовой матери горы на равнине? Внезапно эти самые горы пришли в движение. Эти твари были невероятных размеров сотканные из плоти и костей. Каждое движение этих существ сотрясало землю. От них исходило жуткое давление и жажда крови, от которой по коже прокатилась волна холода. Казалось, будто этих созданий произвел на свет сбрендивший некромант или лич. Самая низкая тварь была в высоту метров эдак пятнадцать, а самая здоровая вдвое больше. «Обалдеть!» — пробормотал я, пытаясь подавить страх. Стараясь не делать лишних движений, я вытащил оторву и от бедра пальнул в ближайшую тварь. Яркий луч энергии прорезал воздух и врезался в массивную тушу. И на шкуре чудовища осталась лишь небольшая подпалина. «Какого?» — прошептал я, ошарашенно глядя на монстра. Глупо было проверять, на что способны эти образины, ведь я выдал себя с потрохами. Округа тут же огласилась оглушительным ревом десятков созданий. Красные, синие, зеленые, фиолетовые и желтые глаза устремились в мою сторону. А я лишь натянуто улыбался, творя заклинания магии земли. Под вытоптанной травой проступали рунические символы, а я обливался потом, борясь за свою жизнь. Со свистом под моими ногами пролетел массивный шипастый хвост. Он врезался в землю, создав в ней двухметровую канаву. Следом за хвостом кто-то ударил острыми, как бритва, когтями. Я отскочил назад, но не сказать, что сделал это быстро. Когти перерубили одно из моих ребер, едва не выпустив кишки наружу. «Больно, очень больно!» Зарычав, я скакал из стороны в сторону, уворачиваясь от атак. Со стороны могло показаться, что я блоха, пытающаяся увернуться от зубов взбешенной псины. Впрочем, так оно и было. Зубастая пасть наклонилась ко мне, оскалив огромные зубы. Вот только зубами этими никто не собирался меня кусать. В глотке чудовища зародилась искра. А в следующую секунду ударила такая тугая струя пламени, что двух стоящих за мной громадин испепелило за мгновение. А я? Я лишь понес финансовые потери. Мои сапоги легкого шага сгорели моментально. А жаль, отличный был артефакт. Ускорял движение, да и просто выглядели они весьма стильно. Впрочем, ничего страшного. Главное, что с помощью конгломерата «Душа и Фрита» я смог пережить этот пламенный ад. Из-за того, что я был вынужден отвлекаться на постоянные нападки, создавать рунический круг перехода было сложно. Еще больше осложняло дело то, что мне был необходим не обычный круг перехода, а 30-метровый. Иначе как я приглашу на бой моих хищных друзей? Сместившись влево, я почувствовал, как ногу захлестнул чей-то слюнявый язык, а после меня резко потянули вверх. Из разинутой пасти твари пахнуло гнилью. Скривившись от омерзения, я выкрикнул. "А ну все, сука! Если не чистишь зубы, значит, они тебе не нужны!» Призвав выключатель, я тут же нажал кнопку на рукояти, подав в молот слезу мироздания. Двадцатиметровая абразина подбросила меня вверх языком, похожим на кнут, а после разъявила пасть, ожидая, когда я в нее рухну. А я и рухнул. Занеся молот над головой, я нанес удар прямо в небо хищника. Выключатель высвободил впитавшуюся в него мощь, отчего тварь разорвала на куски, разбросав по округе ошметки плоти. Кровавый фонтан вышел знатный. Меня лично залило кровище из головы до ног. Даже в рот попало. Мерзкий вкус. Пришлось отплевываться. Однако это выиграло мне немного времени, ведь твари отвлеклись на пожирание останков собрата. Сосредоточившись, я стал усердно уплотнять грунт, чтобы твари не смогли повредить созданные мной руны для телепорта. А еще пришлось выбросить останки бычка. Учуяв новый аромат крови, зверье набросилось на двухтонного быка, пытаясь его сожрать. Два десятка громадин рвали друг друга зубами и когтями, стараясь завладеть столь желанным мясом. Мимо меня проползла здоровенная змеюка, а после хвостом хлестанула по спине четырехрукую тварь, оставив глубокую рану. Зарычав, четырехрукий набросился на змея и стал вколачивать удары тому по морде. Во время схватки они едва не затоптали меня. Однако за бычка сражались не все. Среди чудовищ я заметил человекоподобную фигуру, чьи глаза горели фиолетовым пламенем. Обнаженное создание с головой, похожей на треснувший камень. Эта пакость шла в мою сторону, раскинув руки. Волны силы, пульсируя, поднимали в воздух пыль и всякий мусор, разбрасывая его из-под ног твари. А вместе с этим я услышал шепот. «Оскверняя землю, ты предал родную мать! Гнев кормилицы пожрет нечестивцев!» Дребезжащий голос создания походил на скрежет камней, ударяемых друг о друга. В мозгу промелькнула мысль, Шепчущий. В следующее мгновение на меня обрушилось чудовищное давление, от которого ноги невольно подогнулись, и я рухнул мордой в землю. Казалось, будто гравитацию увеличили эдак раз в двадцать. Позвоночник хрустел, ребра утопали в грунте, а я мог смотреть на шепчущего лишь левым глазом, так как правый уже скрылся под землей. Увидев шепчущего, твари прекратили драться. Вместо этого они подобострастно уставились на него, будто увидели вожака. "Моя, приди с миром", прохрипел я, изо всех сил пытаясь направить автомат в сторону шепчущего. Однако на диалог эта тварь была не настроена. Давление усилилось. Я услышал хруст ломаемых костей. О, -о, -о! незабываемое чувство. Просто восхитительное. Впрочем, зачем сопротивляться захоронению, если можно ему поспособствовать? Использовав магию Земли, я создал под собой яму, а после провалился туда. Давление на мгновение ослабло, что позволило мне направить автомат в небо и выстрелить. Пуля пролетела всего ничего. Метров двадцать, а после была перенаправлена в сторону Земли. Однако ей хватило мощности, чтобы выбраться из гравитационного поля шепчущего. Использовав пространственный обмен, я оказался за спиной моего не особо разговорчивого приятеля. Он тут же понял, что что-то идет не так. Но было уже поздно. Использовав громовержца, я подбежал к шепчущему и, ухватившись руками за трещину в его голове, потянул в разные стороны. «Сила рук, сучара!» — прорычал я. Хрустнуло и на этот раз хрустели не мои кости. Череп шепчущего разорвался на две части, обдав меня желтоватой кровью. Его тело тут же обмякло и, подергиваясь, завалилось на утоптанную землю. В этот же момент твари в округе будто взбесились. Уставившись на меня, они жутко завыли и синхронно бросились в бой, желая отомстить за гибель господина. «А я... А что я?» Конечно же, я использовал модификатор похитителя до того, как Каменюка поддох, а после выбросил из пространственного кармана живого бычка и забросил туда труп шепчущего. Увидев невероятно жутких чудовищ, бычок замычал и рванул, куда глаза глядят. Пробежать он успел метра два, а после на него обрушилась многотонная лапа зубастой твари, разбросав потроха рогатого по всей округе. «А я-то надеялся, что ты сможешь отвлечь внимание на себя», — произнес я, пятясь назад. В этот момент от Мима пришел сигнал о том, что он на месте, и, более того, уже сбросил телепортационную плиту на голову отрицателей. «Чертовски вовремя!» — прокричал я, а после активировал портал, ведь руны наконец-то выстроились в огромный круг. Возникла ярко-зеленая вспышка, сформировав 30-метровую портальную арку. Но то, что я увидел, мне не понравилось. Через портал на нас пялились десятки тысяч отрицателей, затопивших улицы нун -Тяу. Более того, около 500 отрицателей перебросило на нашу сторону. Это, кстати, была хорошая новость. Зверюги, увидев рыцарей в черной броне, наплевали на меня и принялись их кромсать завязалась бойня рев скрежет сминаемого металла кровь брызжет плотными струями отрываются конечности извергается кислота пламя ледяное дыхание и черт знает что еще я же как и подобает великому полководцу свалил с поля боя ну а что мне делать все что было нужно я уже организовал телепортировавшись в поселок хор я переключился на зрение мимика и стал наблюдать за происходящим в нунтяу ну давайте родимые не подведите тихо пробормотал я и посмотрел на босые ноги «А, и вот же гадство похоже опять придется идти к шульману за обновками впрочем это ерунда если все получится мы захватим нунтяу без единого выстрела а если нет я возможно обреку на гибель весь дальний восток В центре Нонцяо красовался 30-метровый зеленоватый купол, из которого стали вырываться те самые ужасающие создания. С неистовым ревом они накинулись на ошеломленных отрицателей, будто это именно они были виновны в смерти шепчущего. Началась кровавая резня. Черные воины пытались держать натиск тварей. Вонзали пики в огромные тела существ. Но для тех эти атаки были не больнее укуса комара. Твари рвали отрицателей на куски, глотали вместе с броней, давили и топтали. Спустя 15 минут каким-то чудом отрицатели смогли убить одну тварь, потом еще одну. Это заставило меня нервничать. Однако волнения были напрасны. На смену погибшим из портала вынырнули новые чудовища. Их размер уже был не столь впечатляющий, но бились они неплохо. Отрицатели бесконечно теряли бойцов. То чудовище снесет здание, хороня под его обломками сотню отрицателей, то одним ударом разорвет в клочья сразу десяток рыцарей. Ряды черного воинства таяли на глазах. Я наблюдал за этим с ужасом и одновременно со странным, мрачноватым удовлетворением. А как иначе? Один враг уничтожает другого. Это невероятно прекрасная и одновременно пугающая симфония смерти. Безусловно, если бы гибли обычные люди, я не испытывал бы подобных чувств. Но сейчас чудища бились против чудищ. Оставалось только ждать и надеяться, что они перебьют друг друга, а я смогу вовремя закрыть портал. Кстати, о закрытии портала. У созданного мной артефакта был изъян. Открыв портал, его можно закрыть, лишь уничтожив сам артефакт. А значит, мне придется переместиться в Нунтио, как только последний отрицатель погибнет. А потом... Казалось, что все кончено, и победа чудовищ близка, так как улицы города были завалены трупами отрицателей. Но тут произошло нечто, чего я совершенно не ожидал. Через глаза мимика я увидел, как поврежденные черные доспехи, разбросанные повсюду, стали дымиться. Спустя секунду они, словно плавясь под невероятной температурой, начали сливаться воедино, образуя огромную блестящую лужу металла. Из центра этой лужи медленно поднялся человек в тяжелых китайских национальных доспехах. Его кожа была покрыта блестящей светло-серой сталью. Каждая мышца выделялась, словно вырезанная скульптором. В руках он сжимал Дао, так называемый меч ущербной луны. Это холодное оружие, похожее на глефу или алибарду. Состоит из длинного древка с боевой частью в виде широкого изогнутого клинка. Глаза человека горели холодной ненавистью. Движения были плавными и хищными, будто это был не человек, а некое звероподобное существо. «Откуда ты взялся, падла?» — шепотом произнес я, чувствуя, как по спине пробежали мурашки. Мгновение спустя незнакомец бросился в бой с оставшимися чудовищами, которые еще недавно рвали отрицателей в клочья. Он двигался молниеносно и безжалостно, разрубая огромных тварей на куски с невероятной легкостью и скоростью. Тела чудовищ падали к его ногам, разбрызгивая кровь и внутренности. А он исчезал и появлялся то у одной твари, то у другой, не останавливаясь ни на секунду. Гуаньдао с легкостью рассекал плоть, отрубал ноги, хвосты, расчленял здоровенных созданий на части. Но хуже всего было то, что этот ублюдок как будто знал о существовании моего артефакта. Он упорно рвался к зеленоватой дымке до тех пор, пока не остановился в метре от нее. Коротким взмахом он рассек артефакт на две части, после чего портал моментально схлопнулся, высвободив чудовищную мощь. Прогремел такой взрыв, что ошметки тварей и куски отрицателей разбросало на добрую сотню метров. Многие дома рухнули, и совершенно все, без исключения, лишились стекол. В небо взметнулся столб пыли, перекрыв мне обзор. Однако, когда пыль рассеялась, я увидел, что этот боец стоит на том же самом месте. Взрыв не смог его сдвинуть даже на сантиметр. Более того, он смотрел прямо на меня и указывал Гуандао в мою сторону. Точнее, он смотрел на мимика. Но, судя по взгляду, я понял, что этот железный дровосек приглашает меня схлестнуться. Занятно. Судя по тому, что я видел, он чертовски силен. Не ниже ранга магистра. Что показательно, магию не использует. Возможно, потому что не хочет, а может, потому что антимагический доспех не позволяет. А теперь вопрос. Есть ли у меня шансы против этого выродка? Двигается он на порядок быстрее тварей, встреченных у семирангового разлома. А я даже о тех существ все ребра переломал. Впрочем, стоит ли об этом задумываться? Если я прямо сейчас не разберусь с этим азиатом, то кнун Цяо подтянется подкрепление и придется по новой выбивать всех из города. А я как-то не горю желанием повторно лезть в аномальную зону. Я использовал пространственный обмен, заняв место Мимика, и оказался в воздухе. Я падал с десятиметровой высоты прямо на голову азиату. Китаец продолжал следить за мной, а его морда, прикрытая стальной маской, подернулась, будто в воду бросили камень. Мгновение спустя маска будто лопнула, и на ней появился рот, скалящийся острыми как иглы зубами. О, боги! Чувствую, это будет веселая заварушка.